Глава двадцать третья. Надка и настоящая ведьма. За окном сквозь тучи мерцает луна. По коридорам замка Латрейна скользит почти невидимая, почти бесплотная тень. Никогда еще Ариадна не ощущала в себе столько сил. Раньше и не догадывалась, какой темный колодец у нее внутри. Черпала сверху осторожно, боязливо, боясь намочить рукава и подол платья. Быстро уставала. Возможно, от того, что пыталась все контролировать. А сейчас вдруг рискнула. Прыгнула в этот колодец и провалилась с головой. Задыхалась. Хватала воздух губами. И вдруг поняла, что уже дышит этой силой. Она практически всемогуща. Наверное, именно таким был ее неизвестный, известный дед. Настолько сильным, что мир вокруг просто не играл никакой роли. Никто больше не был ей указом. Только она сама и ее желание. Вот что было важно. Ариадна точно знала, где искать Леона. К нему словно тянулась яркая серебряная нить. А замок спал. Спали все. Даже мыши в подполе. Даже голуби на чердаке. Даже муравьи в каменной стене. И Натка спала тоже. Удивительно, как Ариадна смогла. Ее никто этому не учил. Но сейчас это было совсем не важно. Лестница. Коридор. Ещё лестница. Покои герцога в одной из башен. Здесь такие толстые стены. От них тянет болью, кровью, человеческими мучениями, застарелыми, не свежими, не сегодняшними. Ари слышит их, словно музыку, мрачную, тяжёлую, стон скрипки, плач-флейты, густые басы рояля, порванные струны чьей-то гитары. Звуков Леона тут нет. И только это сдерживает Ариадну, чтобы не убить всех обитателей замка одним щелчком пальцев. Откуда-то она знает, что может. Спальня Латрейна похожа на ту комнату, что выделили гостям. Большое холодное помещение, высокий потолок, кровать с кованым изголовьем. Нет, у той, где спит Ната, деревянная, простое. Тут металлические узоры. Сам герцог крепко спит. Не шелохнется. Леон сидит в углу, сжавшись, обхватив колени руками. Спит даже в такой неудобной позе. Невредимый. Ари опустилась на колени, коснулась его плеча кончиками пальцев, снимая сонные чары. Он вздрогнул, открыл глаза, посмотрел на нее и вместо того, чтобы обрадоваться, отпрянул бледнее. «Кто ты?» — выдохнул он. «Я? Ариадна?» Испуганно прошелестела Ари. Неужели он ее не узнал? Забыл? Такого она совершенно не могла себе представить. Нет, ты... Нечто непонятное. А, я ведьма! Ты была совсем другой полгода назад. Тогда я не пыталась спасти человека, который меня обманул. Я не обманывал тебя. Они шептались, как дети в песочнице. Я обещал приехать в конце весны. Ей приехал бы. В голосе Ари недоверие и надежда. Я слово давал. Как видишь, меня немного задержали. Вижу. Пойдем. Я выведу тебя из замка. Ну уж нет. Прищурился вдруг юноша. Я еще поживу тут, осмотрюсь. Уж больные интересные дела творятся в этом замке. С ума сошел. Ты не знаешь, что Латрейн делает со своими игрушками? Нет, не знаю. Никогда не слышал об этом. Но он, конечно, мне немного рассказал уже. И готов узнать на себе? Еще полчаса назад был не готов. Леон оживал на глазах, щурился, щелкал пальцами. А теперь у меня есть ты, ведьма, внучка Казимира Броннова. Кстати, ты знаешь, что он вообще не верит, что у его потомков может быть дар. Ты его знаешь? Не поленился. «Разыскал. У меня свои связи, знаешь ли». «Он даже пообещал заехать в Каменск когда-нибудь». «Итак, ведьма, ты что, усыпила Латрейна?» Он только сейчас заметил мирно спящего мужчину. «Я усыпила весь замок», — гордо ответила Ари. «Сильна, но так нашли на этого гада импотенцию. И посмотрим, что будет». «Я не умею», — грустно ответила ведьмочка. «А сонным чаром меня бабушка научила». И тут же, оживляясь, сверкнула белыми глазами. «Но я могу дать зелье, от которого тебя будет тошнить, и кожа покроется сыпью. Это поможет выиграть время». «Угу!» На арники она забрала с собой весь. Мало ли что придет в голову двум юным идиотам. «А зелье импотенции?» с надеждой спросил Леон. «Нет, у меня рецепта нет». «Ладно, хоть так. Когда дашь зелье?» «Сейчас». Фляга висела у нее на поясе. Она подумывала подлить на стойку герцогу и разделаться с ним одним махом. Но не получилось. И вряд ли получится, конечно. Но ведь все равно пригодилась. Не зря брала. Открутила крышку, капнула ровно три капли и сунула крышечку Леону. Он выпил, не колеблясь. «Неужели настолько доверяет?» «Насколько хватит сонных чар?» «Не знаю. Тогда уходи. Целоваться не будем, прости. Настроения нет. У тебя, кстати, глаза темнеют уже». Ари послушно кивнула. Все было совсем не так, как она себе представляла. Поднялась с колен, потерла заледеневшие ладони. Ведьмы больше не было. На ее месте осталась лишь растерянная девочка. Она нашла Леона, но он не любил ее. Она понимала это абсолютно точно. Он был совершенно чужой, но бросить его Ари все равно бы не могла. Сглатывая слезы, она взялась за ручку двери, услышала в спину шепот «Спасибо тебе». Закрыла за собой дверь и побежала по коридору, всхлипывая и дрожа, как в лихорадке. Где-то шуршали мыши, мяукнула кошка. Она успела, упала на пол уже в спальне, холодная, бездыханная, белая, как снег. Ее прыжок в колодец обошелся очень дорого. Ната проснулась неожиданно, рывком, словно и не спала вовсе. Села на постели, огляделась. Обнаружила отсутствие девчонки на другой стороне постели. И тут же, ее же, лежащую на полу. Вскочила, бросилась к Ариадне, с ужасом вглядываясь в помертвевшее лицо. Прижала пальцы к шее. Пульс был, но ведьма явно пребывала в глубоком обмороке. Ната не знала, что делать в такой ситуации. Кое-как затащила девушку на кровать, похлопала ее по щекам, побрызгала водой из кувшина. Бесполезно. Ведьма в себя не приходила. Накинула платье, выбежала в коридор. Тишина. Все спят. Что делать? «Кого звать?» Заметалась, бросилась было вниз по лестнице, натыкаясь на какого-то человека. Не разобравшись, вцепилась в него почти крича, «У меня там племянница!» «Ей стало плохо, она, кажется, умирает!» «Полно, дамочка!» — раздался знакомый насмешливый голос. «Угомонитесь, вы разбудите весь замок! Показывайте, что там с вашей девчонкой!» Ната отскочила в сторону, в ужасе глядя на усатого капрала замотала головой, вцепившись в ворот платья. «Так, отставить истерику», — процедил он сквозь зубы. «Я уже имел весьма содержательный разговор с вашим цвергом-защитником. Он был очень-очень убедителен. Цверги вообще отменные дипломаты, поэтому не бойтесь, я ничего не скажу герцогу. Да мне это и невыгодно». Ната сглотнула, а потом кивнула на дверь спальни. «А Иена где разместили?» пискнула она. «Да тут по соседству. Сейчас я за ним схожу. Вы идите к девочке пока». Усатый внезапно вел себя как человек. Это было очень странно и даже страшно. Что такого мог сказать ему Морозный? Нет, Ната знала, что люди умеют притворяться. А вот меняются они крайне редко, а некоторые — никогда. Тем более вот так быстро. И по всему выходило, что капрал замыслил что-то недоброе. Его непременно нужно было опасаться. Ик, Ари, она его даже не подпустит. Ну, во всяком случае, без Иена. Цверг появился быстро, как всегда, спокойный, надежный, молчаливый. Вслед за ним зашел и капрал. Усатый взглянул на белое лицо и неподвижные руки Ари, кивнул сам себе и усмехнулся. Ведьма, та самая из Каменска. «Признаться, я не был уверен, что у вас хватит наглости». Ната с ужасом посмотрела на Иена. «Что делать? Я только понять не могу. Что она пыталась сделать? Задумчиво продолжал Капрал. «У неё ж явный перерасход. Девочка надорвалась. Теперь недели две проваляется в постели. Небось, хотела замок обрушить на голову Латрейну. Ну-ну, силы не рассчитала. Ничего, скажем, что простыла, заболела». «Будем отпаивать бульоном. Герцог в восторг явно не придет, но не выгонять же вас». «Что происходит?» — резко спросила Ната. «Что вы потребуете взамен?» «От вас?» — усатый пожал плечами. «Ничего. А вот от молодого князя Белогорского много чего потребую. А при чем здесь он? А кто, по-вашему, новый раб Латрейна? Я свои усы сбрею, если ошибаюсь». Под Латрейном давно земля шатается. А тут такая оказия. Спасем князя, повалим герцога. Наследников у него нет. Замок должен кому-то достаться. Так почему не мне? А тебя, красавица, я в жены возьму. Не хочешь? Жаль, поверь, я могу быть нежным. Забыл, с кем разговариваешь? Ткнул его в бок Иен. Заткнись уже, не пугай Нату. Она и так пуганная. Что нам с Арито делать? ждать к утру очнется потом кормить с ложечки и все такое он вышел она-то вопросительно поглядела на цверга ой ну вот только не надо мне тут про справедливости наказание недовольно проворчал он сейчас нам лучше играть с гессом на одной стороне он поможет нам свалить своего князя уж будь уверена и былотрейн знатно задолжал своим людям конечно у него есть и другой вариант просто рассказать своему хозяину про свои догадки. Но я с ним потолковал и убедил его сотрудничать. Немаловажную роль сыграла и золото цвергов. «И ему все сойдет с рук? А это уже не мои проблемы. Ты просила помочь с герцогом. Я помогу. Остальное без меня. Мне вообще-то хотелось бы побыстрее домой, пока Лиля не заявилась сюда. Она у меня бедовая, она может. Поэтому так быстрее будет». «Все, иди спи уже. Утром решим, что делать дальше». Ната кивнула. Все было очень странно. Усатому она не доверяла ни на грош. А теперь еще и на Иена посмотрела новыми глазами. До этого цверк казался ей честным мужчиной, настоящим идеалом. Теперь же она не знала, чего от него ждать. Так ли просто Лилин муж? По большому счету, Ната ему никто. И Валь тоже никто. С чего бы он должен им помогать бескорыстно? Все еще больше запуталось. Сколько вопросов. Что натворила Ари? Неужели ли он и вправду князь Белогорский? Если так, зачем ему деревенская ведьма? Что задумал Иен? Алатрейн? Он не кажется таким уж опасным. А Валь? Как там Валь? Она бросила его одного с двумя, мягко говоря, непослушными отроками. Справится ли он? Такой мягкий? Такой добрый? Ранимый? Или наоборот? Надерет им задницы? Кто? Кого? Легла в постель, прикрыла глаза, прислушалась, пытаясь уловить дыхание Ариадны. Кажется, дышит. И все же, что эта ведьма натворила?